Она подозревала, что механики обдирают ее как липку, но так уж повелось. Она подумала, когда мы с колет покупали машину вскоре после знакомства, это получилось так просто, мы неплохо провели день. Но теперь мы паршивый балмарал купить не можем, без того, чтобы колет едва не сбросила нас в кювет, а я не придумала сто способов размажить ей череп. Вот во что превратились наши отношения. Коля домчалась до поворота на Коллингвуд, рванула ручник, он крякнул, и машина остановилась. «Вот дерьмо!» — выругалась она. «Мы забыли купить еду». «Ну и черт с ней!» «Понимаешь, гэвину было все равно. Изнасилуют меня. Или еще что?» «Тебя могли напичкать наркотиками, увести изнасиловать и поселить в сарае. Извини, в садовом домике». «Не смейся надо мной, Эл!» «Слушай, тот парень в магазине спрашивал, подумали ли мы насчет подставки? Мы подумали...» «Да, да, конечно!» «Я искала по объявлениям в местной газете. У меня целых три предложения. Ну и ладно. Пойдем в дом». «Пойдем, кулет. «Все хорошо, милая. Приготовим омлет с сыром». «Я приготовлю». — У нас еще есть время. Съездим за покупками попозже. Господи, до магазина открыто, до десяти. Коля зашла в дом и внимательно осмотрела все вокруг. — Надо заменить ковер на лестнице, — постановила она. — Не позже, чем через год. Думаешь? Ворс практически вытерся. Надо было мне перепрыгивать через последние три ступеньки. Нет, еще спину бы потянула. Ну вот же досада. Он всего две минуты тут пролежал. Три года? Четыре. Неважно. А эти полосы на стенах? Ты знаешь, что пачкаешь стены своими плечами и жирными бедрами? От тебя одна грязь, Эл. Даже когда ты ешь апельсин, вся стена задрызгана. Это омерзительно. Мне стыдно жить здесь. Во власти торговцев сараями, — добавила Эл. О, боже, боже, боже! сначала она не поняла кто говорит но потом узнала голос миссис маггиббет она шаг за шагом выпихала колет на кухню и утешила бисквитным пирогом из микроволновки с горячим джемом и двойной порцией сливок ты правда думаешь что я стану это есть возмутилась колет и тут же смела все как голодный пес они легли спать уютно подоткнув одеяло Но Эллисон снились клацающие челюсти и деревянные времянки, в которых жили Блайто, Гарри и Сирена. Девять. Около двух часов ночи. Темнота. Колет проснулась от крика птиц в саду. Она лежала и страдала под одеялом, пока птичий гомон не сменил шелест волн, набегающих на гаречный берег. А за ним щебет, скрип и писк как же это называется, ах да, тропические леса. Она задумалась, а как вообще выглядит тропический лес? В школе мы этого не проходили. Она села, сгребла подушку и ударила по ней кулаком. За стеной продолжалось карканье и чириканье, пищали странные ночные птицы, шуршал под лесок. Она снова легла и уставилась в потолок, в то место, где должен был быть потолок — «Джунгли», — подумала она, — «вот что мы проходили». Но теперь их называют по-другому. Зеленая змея петлей свисала с ветки и улыбалась ей в лицо. Она разворачивала свои кольца, падала, падала, Колетт снова уснула. Она проснулась по малой нужде. «Чертова кассета! Эл! Для релаксации!» Дошла до музыки водопада. Она встала в каком-то оцепенении, Пригладил рукой волосы. Теперь она видела очертания мебели, за шторами светил яркий свет. Она заползла в уборную и облегчилась. На обратном пути Кулет выглянула в окно. Полная луна сияла над балморалом, серебря и ним односкатную крышу. Полужайки бродил мужчина. Нарезал круги, словно зачарованный. Она задернула шторы. Она уже видела его прежде. — Быть может, во сне? колец снова легла. Водопад уступил место музыки китов и дельфинов. Она качалась в колыбели морской пучины и засыпала все крепче. В пять утра Эл спустилась вниз. У нее крутило живот. Случалось время от времени. Она могла съесть что-нибудь банальное, но внутренности говорили ей — нет, нет, это не годится. Она подняла желюзи на кухне и, пока таблетка соды шипела в стакане, выглянула на улицу, поверх деревянной изгороди, окутанной перламутровым светом. Что-то двигалось, какая-то тень на лужайке. Вдали тарахтел фургон молочника поблизости ранний бизнесмен с слязгом хлопнул георгианской дверью своего гаража. Эллисон отперла дверь кухни и вышла на улицу. Утро было свежим и влажным. Где-то на другом конце квартала Йодлем завывала автомобильная сигнализация. Мужчина на лужайке был юн-бледен до синевы и зарос темной щетиной. Шерстяная шапка, натянутая по самой брови. Большие кроссовки оставляли следы на росе. Он увидел Элисон, но почти не сбился с шага, только поднял два пальца к колбу в знак узнавания. «Как тебя зовут?» — молча спросила она его. Он не ответил. «Все нормально. Скажи, Эл, не робей». Существо стыдливо улыбнулось и продолжило кружить. Она подумала, если хочешь, назовись вымышленным именем. «Я же должна как-то к тебе обращаться, чтобы мы смогли жить вместе». Она подумала, вы только посмотрите на него, только посмотрите. Но почему мне вечно достаются проводники, не умеющие одеваться?» Однако была в его поведении какая-то застенчивость, импонировавшая ей. Она стояла, дрожала, ждала, пока он заговорит. Вдалеке прогрохотал поезд Хэмпшир-Лондон. Она обратила внимание, как нежно он встряхнул утро. Свет разлетелся вокруг нее на кремовые крупинки, тронутые золотом, и снова успокоился. Солнце выползало из-за края родные. Она моргнула, и лужайка опустела. Колет, наливая себе в половине девятого апельсиновый сок, заметила. «Эл, не смей есть два тоста». Коля следила за ее диетой. Новое увлечение. «Один?» «Да, один. С капелькой, капелькой, не больше. Низкокалорийного маргарина. И капелькой джема. Нет, джем нарушит тебе весь обмен веществ». Она потягивала апельсиновый сок. «Мне приснилось, что на лужайке был мужчина, правда?» Нахмурилась Элисон, прикрываясь крышкой хлебницы, словно щитом на лужайке. «Прошлой ночью?» «И как он выглядел?» «Не знаю», — призналась Колет. «Я едва не пошла будить тебя. Во сне?» «Да». «Нет».